«Поезду Платон р о м а н о ч привез корзину, набор продуктов и коробку конфет для вашей будущей свекрови». Лили заплакала. «Мне так надо, чтобы вы у меня были счастливы, но если хоть что-то не так, немедленно телеграфируйте и возвращайтесь обратно». Опять все происходящее казалось нереальным. Слезы мешали сказать что-нибудь вразумительное. «Я просила передать приветы домой». Поезд отошел. Я обреченно заняла свое место. Впереди было пять суток пути к неизвестному городу ссылки Эрика, Фрунзе, к нему самому. Глава 3 п о дороге в Среднюю Азию я чувствовала себя продрогшим потерянным щенком. Неизвестен был край, город, семья и, главное, тот человек», которому лежал путь, всеми способами я силилась представить себе Эрика и Барбару Ионовну, не такими, какими увидела их три года назад в очереди справочного бюро «Большого дома», а сегодняшними. Барбара Ионовна казалась мне воплощением интеллигентности, а я к этой ценности тянулась все равно, что к почве и воздуху жизни». Эрика дорисовывали письма. Даже для друзей имя Эрик, письма от Эрика были олицетворением любви и постоянства. Мне не раз говорили, прям-таки, гранатовый браслет. В Эрике я не сомневалась. Все дело было во мне. Отзовусь ли я на его любовь? Свершится ли при встрече то таинственное пробуждение природы, о котором я так много слышала от других? Уже откатился назад российский пейзаж, начались степи. За окном я увидела верблюда с гордой осанкой, буднично жующего траву, и воскликнула «Смотрите, верблюд!» На меня равнодушно глянули «Ну и что?» Поскольку экзотика никого не удивила, я решила, что с минуты на минуту увижу редкостных птиц, поразивших когда-то воображение на прекрасных иллюстрациях бремовских томов. Но на телеграфных проводах сидели воробьи, а с земли то и дело взлетали озабоченные мрачные вороны. День, другой, третий, четвертый невозмутимо и педантично время обращало часы в сутки. Степи сменила пустыня. Там бесновался песчаный буран. Песок набивался в оконные щели, в рот, попадал под колеса. Говорили, что «скоро будет арысь». Откуда одна ветка пойдет на Казахстан, другая — на Киргизию. Из равнинной скуки выметнулись горы от роги Тяньшане. Гуще стали тесниться селения белые мазанки, заслоненные пирамидальными тополями. Вдали виднелись снежные вершины, з а ч и с т и л и туннели. Вырываясь под открытое небо, поезд какое-то время шел по ущелью из зеленоватого камня. Красивый и чуждый еще пейзаж поражал с мирной уживаемостью степного раздолья с заносчивостью гор. Кончились пятые сутки пути. Мы подъезжали к станции Пешпек. Следующим должен был быть город Фрунзе. Боже мой, что меня здесь ждет? На подходе к вокзалу поезд последний раз толкнуло, и он остановился. Руки и ноги налились тяжестью, в голове шумело, ощущение провала, безвременье. За окном появилось лицо Эрика. Я сразу узнала его. Он очень возмужал, как в безвоздушном пространстве услышала его голос. «Мама, она здесь!» Эрик пробирался в вагон наперекор течению выходящих. Мы коротко взглянули друг на друга. Его лицо освещала улыбка безудержной радости. Где чемодан? На полке. Барбара Ионовна смахнула слезы, обняла меня, сказала неопределенно «Ну, Тамара». С вокзала Эрик шагнул куда-то вправо и повел окольными, незаасфальтированными улочками, как потом признался намеренно, чтобы затем поразить главной улицей столицы Киргизии. Город походил на дно чаши, обрамленной горами со снежными вершинами. Вдоль улиц ворыках негромко лепетала вода. За тополями, обронившими последние листья, ютились мазанки. В едином транспортном потоке, наряду с автобусами и машинами, вышагивали несущие по клажу верблюды и ш а к и